И что десятки раз твердил нам на малых советах Карл Валуа. Франция слишком прекрасная и слишком огромная страна, миссир-герцог, чтобы можно было без согласия пэров короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь или не дочь она короля, или дочь конюшево.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 Всем показалось, что герцог вот-вот бросится на гоше Гошедышиона, который спокойно ждал атаки, напружив мускулы, выпятив грудь, сжав кулаки. Хотя конный был лет на тридцать старше своего противника и ниже его на полголовы, он бесстрашно готовился к бою, который, пожалуй, даже принес бы ему победу. Но гнев герцога Бургунского обратился против Карла Валуа и развязал ему язык. Так зачем же вы, Карл, живы Карузовопилон, зачем же вы в таком случае добивались руки второй моей сестры для вашего старшего сына, который, как я вижу, тоже находится здесь, а теперь порочите на всех перекрестках несчастную покойницу?